Глава третья Я растерянно проводила взглядом Сирану. В комнате повисло неловкое молчание. «Вы глубоко не правы», — наконец медленно проговорила я. «Во-первых, она ему пока не невеста, и что-то мне подсказывает, что и не станет ею. А если бы даже была?» Я запнулась и с вызовом посмотрела на мужчину. «Вам ли не знать, что зачастую в подобных делах мнение девушки не спрашивают?» Да, заглупил, простите. Покаянно ответил Винс, опустив голову. Затем провел чуть дрожащей рукой по волосам. Нервы. А откуда вы знаете, что барон сделал госпоже Берлитт предложение? Неужели его милость обнародовал это? Удивленно, приподняла я брови. Действительно странно. Нет, просто в последнее время достаточно много узнал о бароне. Тем не менее, уверен, ему быстро донесут. Что девушка в городе? Готовьтесь к визитам. Мы присели. Я рассеянно смотрела в окно. Молодой человек опустил лицо в ладони. Что вы собираетесь делать? Нарушила я согласное молчание спустя несколько минут. Теперь не знаю. Знаете, я ведь уже потерял надежду увидеть Лету живой. Решил, что мне терять нечего. Хотел отомстить барону, но все изменилось. Я не хочу рисковать сестрой. Госпожа Берлик права. Сейчас мне некуда забрать девушку, но когда она поправится, я бы хотел увести ее отсюда. У меня в столице осталось немного друзей. Уверен, кто-нибудь ее примет к себе. А вы? А я вернусь к первоначальному плану. Вот как? С удивлением посмотрела я на молодого человека. Эмпатически послала ему собственное чувство доверия и желание помочь. Слегка усмехнулась. «Знаете, когда я сюда ехала, тоже дала себе обещание навестить того милого господина, что сотворил подобное с вашей сестрой». Выдержала ответный заинтересованный взгляд и прямо спросила. «И как вы собирались мстить? И если вас поймают, вас не удручает, что ваша сестра снова останется одна? Ей и так потрясений достаточно». Столи вздохнул, расслабленно откинулся в кресле. Из его позы ушел налет обреченности, что я наблюдала с самого его прихода. «Нет, не удручает. Это вообще маловероятно», — твердо ответил он, подобравшись. «Но в любом случае, как я уже говорил, на всякий случай я бы предпочел, чтобы лето при этом находилось как можно дальше отсюда. Касательно средств...» Мужчина мгновение поколебался, но все же уверенно продолжил. «Хорошо». Я скажу вам, мы с сестрой слишком многим вам обязаны. Признаю, в последнее время я стал подозрительным, но у меня на то имелись причины. Мужчина снова встал и прошел к окну, сцепив руки за спиной. Я уже упоминал, что обладаю даром магоматериальщиков. В полной мере я, конечно, им не владею, для этого нужно специальное обучение и хоть какой-то опыт, но у моего дара есть пара, интересных личных свойств. Я легко управляю неживой материей на молекулярном уровне. Могу трансформировать предмет, распылив его, или наоборот, создать что-то новое. Причем могу это делать на значительном расстоянии, не касаясь самого предмета или даже не видя его. Мне для этого глаза не нужны. Я внутренне ощущаю структуру, форму, материал. Вот, смотрите. Над поверхностью рядом стоящего столика образовалось небольшое мутное облачко, постепенно приобретающее форму. Через несколько секунд там лежала крошечная тряпичная пуговица, точно такая же, как на моем платье. Я подозрительно осмотрела одежду, не оторвал ли маг ее каким-нибудь способом. Но нет, все застежки оказались на месте. Винс при этом по-прежнему стоял ко мне спиной. «Сделать подобный фокус под силу только очень и очень сильному магу. Да и то с серьезными энергозатратами. Для меня, как видите, пустяк». Я потрогала пуговку, вполне материальная. «Но как же?» – растерянно переспросила я. «Так вы же можете вообще все, что угодно создать. Зачем вам к деньги, к примеру, наделали себе золото и готово?» «Не все так просто». Ничего не делается из воздуха. Для создания предмета мне нужен исходный материал. Сейчас я брал молекулы вашего платья, но поскольку платье большое, а пуговица крошечная, то вы этого не заметите. Для того, чтобы сделать кучу золота, нужна, как ни странно, все та же куча золота. Впрочем, в последние дни от безысходности я несколько раз прибегал к подобному трюку. На рынке, где много людей с кошельками, Сделал себе несколько монет. До чего я докатился?» Винс невесело усмехнулся, поворачиваясь ко мне. «Кроме того, есть еще один побочный эффект. Все эти предметы имеют нестабильную структуру и могут существовать всего несколько дней». «Ясно». Медленно проговорила я, а затем вернулась к предмету разговора. «Так мы говорили о месте». «Да, да». Подобрался мужчина, внимательно глядя на меня. А теперь представьте, что пуговица с камзола барона перемещается куда-нибудь в район его сердца, а затем обратно. Магического вмешательства нет, нападающего нет. Мало ли, отчего у человека проблемы с сердцем. Единственное, что мне понадобится, это приблизиться к барону хотя бы на пару сотен метров. Но не думаю, что это такая уж проблема. Теперь я поднялась и задумчиво принялась бродить по комнате. Обдумывая сказанное, «быстрая и безболезненная смерть противника вряд ли вернет вам состояние, а вашим родителям доброе имя», – медленно проговорила я, – «у меня есть идея получше, но сначала расскажите мне все, что знаете об Ороне». По ходу повествования я все больше мрачнела. Распространение наркотиков, убийства, незаконная расправа с неугодными – Такая мелочь, как непомерно большие налоги, на общем фоне смотрелись совершенно невинно. Если хоть часть ходивших о нем слухов правда, то достаточно попросить Джека провести расследование, и проблема с бароном решится сама собой. «Во-первых, это не спортивно», – заметил внутренний голос, «а во-вторых, Винс не получит заслуженного удовольствия от собственной мести». «У меня есть другая идея, но сначала надо...» Все хорошенько обдумать, а заодно посетить барона. Говорите, баллы даются ежедневно. Думаю, за деньги в этом городе можно получить все, что угодно, а уж какое-то несчастное приглашение и подавно. Я попрощалась с Винцем, попросив его зайти завтра. Дождалась сиделку и передала ей лету. Потом поговорила с Сираной, кратко пересказав свой разговор с мужчиной и дав кое-какие намеки на свою идею. Девушка, как и ожидалось, тоже захотела принять участие и оказать посильную помощь. «Но я это сделаю только ради Летты, а не из-за этого напыщенного индюка!» Глаза с вызовом блеснули. Я отвернулась, пытаясь скрыть усмешку. Хорошая получится пара.